Ты и я. Я и ты. Ночи тень, цвет листвы. Мы в дыхании весны. Мы в страницах зимы. Ты и я. Я и ты. Тайный смысл красоты.